Послышался стук в дверь. «Это стучаться в потайную дверь», — сказала Маргарита. «Кто б это мог быть?» — спросила Жиона. «Пойду посмотрю», — сказала Маргарита, — «а ты останься и не отходи от него ни на минуту». Маргарита, закрыв за собой дверь в кабинет, вошла в свою комнату и отперла дверь потайного хода, ведущего к королю и королеве матери. «Госпожа Десов, это вы?» — воскликнула она, отшатываясь от баронессы не с испугом, а с ненавистью, как бы подтверждая бесспорную истину, что женщина никогда не прощает другую женщину, отнявшую у нее хотя бы и нелюбимого мужчину. — Да, это я, Ваше Величество! — произнесла госпожа Десов, умоляющая, складывая руки. — Вы здесь, сударыня? — повышая голос, продолжала Даниль, заудивленная Маргарита. Шарлотта упала на колени. «Простите, Ваше Величество», — заговорила она, — «я понимаю, как я перед вами виновата, но если бы вы знали все, не вся вина лежит на мне, был особый приказ королевы-матери». «Встаньте», — сказала Маргарита, — «я полагаю, вы явились сюда не для того, чтобы оправдываться передо мной. Встаньте и говорите, зачем вы пришли». «Я пришла...» — с полубезумным видом говорила Шарлотта,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 «Почему? Ах, боже мой! Да потому, сударыня, что гугенотов избивают, а король Наварский — вождь гугенотов!» «Я забыла об этом!» — воскликнула Маргарита, хватая за руку госпожу Дусов и вынуждая ее встать. «Я не подумала, что королю грозит такая же опасность, как другим!» «Больше! В тысячу раз больше!» — воскликнула Шарлотта. «В самом деле герцогиня Лотаринская предупреждала меня». Я говорила ему, чтобы он не выходил на улицу. Разве он вышел? Нет-нет, он в Лувре, но его нигде нет. Если он не здесь... Нет, здесь его нет. о В порыве отчаяния воскликнула госпожа Десов. Тогда ему конец. Королева-мать поклялась погубить его. «Погубить? Вы меня пугаете?» «Нет, не может быть», сказала Маргарита. «Ваше Величество!» — продолжала госпожа Десов силой, какую дает только любовь. «Я повторяю, никто не знает, где король Наварский». «А где королева-мать?» «Королева-мать послала меня за герцогом Дегизом и господином Таванном, которые были у нее в молельне, а потом отпустила. Я поднялась к себе и, простите, стала ждать, как всегда». «Моего мужа, не так ли?» — спросила Маргарита. Он не пришел. Тогда я стал искать его повсюду, расспрашивать всех. Какой-то солдат сказал мне, будто он видел, как король шел в сопровождении конвоя с обнаженными шпагами. И это было до избиения гугенотов, а избиение началось час тому назад. «Благодарю вас, сударыня», — сказала Маргарита. «И хотя чувство, побудившее вас действовать для меня, еще одна обида, я все же вас благодарю». «В таком случае простите», — сказала госпожа Десов. «Ваше прощение даст мне силы вернуться к себе, ведь я не посмею за вами даже на расстоянии». Маргарита протянула ей руку. «Идите к себе, а я пойду к королеве матери», — сказала она. «Король Наварский под моей защитой. Я обещала ему быть его союзницей, и слово сдержу. А если вам не удастся пройти к королеве матери, тогда я пройду к брату Карлу, надо будет поговорить с ним». «Идите, идите, Ваше Величество», — сказала Шарлотта, уступая дорогу Маргарите, — «и поможет вам Бог». Маргарита быстро пошла по коридору, но в конце коридора она обернулась и посмотрела, не идет ли сзади госпожа Десов. Госпожа де Десов шла за ней. Увидев, что она свернула на лестницу, которая вела в ее комнаты, королева Наварская направилась к королеве-матери. Вся обстановка в Лувре изменилась — Вместо толпы придворных, которые, почтительно приветствуя королеву, уступали ей дорогу, Маргарита все время натыкалась то на дворцовых стражников с окровавленными протазанами и в одежде, забрызганной кровью, то на дворян в разорванных плащах с лицами, почерневшими от пороха. Они разносили приказания и депеши, одни входили, другие выходили, и все эти люди, сновавшие по галереям, напоминали огромный страшный муравейник. Маргарита все же быстро продвигалась вперед и, наконец, дошла до передней покоя в королевы-матери. Но переднюю охраняли два ряда солдат, не пропускавших никого, кроме тех, кто знал особый пароль. Маргарита тщетно пыталась пробраться сквозь эту живую изгородь. В дверь, которая то и дело творялась и затворялась, она видела Екатерину, помолодевшую от нахлынувших на нее забот, И такую деятельную, словно ей было двадцать лет. Она получала письма, распечатывала их, писала, раздавала приказания, одним что-то говорила, другим улыбалась, награждая более дружеской улыбкой тех, кто больше других был запылен и обоглен кровью. И всю эту страшную самотуху, шумом перекатывавшуюся по лувру, покрывали доносившиеся с улицы и все учащавшиеся оружейные выстрелы. «Мне ни за что не проникнуть к ней. Лучше, не теряя времени, пойти к брату», — подумала Маргарита после трех безуспешных попыток пройти сквозь ряды алибарщиков. В это время мимо шел герцог Дегис. Он только что сообщил королеве-матери о смерти адмирала и теперь возвращался продолжать бойню. «Генрих!» — окликнула его Маргарита. «Где король Наварский?» Герцог с удивленной смешкой взглянул на Маргариту, поклонился... и молча вышел в сопровождение своих телохранителей маргарита догнала одного командира который уже выходил из ловра но перед выходом приказал солдатам зарядить аркебузы где король наварский спросила она ваша светлость где король наварский не знаю я не за охраны его величества ответил командир а дорогой рене воскликнула маргарита увидев парфюмера екатерины вы Вы от королевы матери? Не знаете ли, что стало с моим мужем? Сударыня, вы не можете не помнить, что его величество король Наварский отнюдь не друг мне. Даже говорят, — добавил он с гримасой, скорее напоминавший оскал, нежели улыбку, будто он смеет обвинять меня в том, что я в соучастии с королевой Екатериной отравил его мать. Нет-нет, милейшая Рене, не верьте этому. воскликнула Маргарита. «О, мне это безразлично, сударыня!» — ответил парфюмер. «Ни король наварский ни его сторонники теперь уже никому не страшны». Он повернулся к Маргарите спиной. «Господин де Таван! Господин де Таван!» — закричала Маргарита проходившему Таванну. «Прошу вас, на одну секунду!» Таван остановился.